Магюз, которому тогда было 75 лет, мог свободно дотянуть до ста. При всем своем богатстве он жил не лучше ремонанка. Все его расходы, включая и подарки дочери, укладывались в три тысячи франков. Он вел поразительно правильный образ жизни. Вставал со светом и дал кусок хлеба, натертый чесноком, и этого завтрака ему хватало до самого обеда. Обедал он всегда дома, И удовлетворялся монашеский скудной пищей. С утра до полудни старый маньяк проводил в залах, блистающих шедеврами. Сам стирал пыль с мебели, из с картин и не уставал любоваться своими сокровищами. Затем шел к дочери и там упивался отцовским счастьем. Оттуда в город, на аукционы, на выставки, когда он находил произведения искусства, соответствующие его требованиям, Надо было подготовить выгодную покупку, умело обстряпать дело, словом выиграть сражение при Маренго. 14 июня 1800 года при Маренго Наполеон на голову разбил австрийские войска, что решило исход борьбы Франции со второй коалицией. Здесь упоминается в смысле решающий бит. Он изощрялся в хитростях, чтобы по дешевой цене приобрести в своей гарем новую султаншу. У Магюса имелась карта Европы, где были отмечены все первоклассные картины, а в каждом городе среди единоверцев у него были свои люди, которые за известную им зорко следили, чтобы картина не уплыла из его рук. Сколько хлопот, но зато и какая награда. Магюс приобрел два полотна Рафаэля, которые упорно разыскивались Рафаэлеманами, так как следы этих картин были потеряны. Магюс купил подлинный портрет возлюбленной то той самой, из-за которой погиб художник. Все остальные портреты, читавшиеся оригиналами, только копии этого шедевра, оцененного самим антикваром в 500 тысяч франков. Старому еврею принадлежит первоклассное полотно Тициана, Положение в огроб, написанное для Карла V и посланные великим художником великому императору вместе с собственноручным письмом. Это письмо Тициана даже приклеено внизу картины. Ему же принадлежит оригинал, вернее образец, по которому были написаны тем же художником все портреты Филиппа II. Остальные 97 картин не уступают этим в талантливости и красоте. Магюс презирал Лувр где замечательные полотна гибнут от солнца, лучи которого проникают сквозь окна, как сквозь линзу, картинные галереи должны освещаться сверху. У себя в музее Магиус собственноручно открывал и закрывал ставни, уделяя своей коллекции не меньше заботы и внимания, чем своему другому кумиру дочери. Да, старый маньяк, влюбленный в свои картины, хорошо знал законы живых Он читал, что произведения искусства живут своей особенной жизнью, непрестанно меняются, красота их зависит от освещения, оживляющего краски. Он говорил о картинах так, как когда-то говорили о тюльпанах голландцы. Специально приходил полюбоваться дорогим ему сердцу шедевром в те часы, когда он сиял во всей своей красе, когда небо было безоблачно и ясно. Надо было видеть этого старикашку, настоящая живая картина в окружении неподвижных картин, маленькой, в обтрепанном сертучишке, в шелковых жилете десятилетней давности, в засаленных панталонах, плешивой, худой, беззубой, морщинистый, с трясущейся взъерошенной седой бороденкой, с грозно заостренным подбородком, с горящим, как и у его псов, взглядом, с сухими костлявыми руками, стоит и улыбается гениальное творение. Еврей среди своих трех миллионов навряд ли есть в мире другое столь же колоритное зрелище. Роберу медалью нашему знаменитому актеру при всей его гениальности далеко до такого политического образа. Париж город, в котором водится особенно много оригиналов фанатиков, создавших себя ту или иную религию. Лондонским чудакам, в конце концов, надоедает молиться на своего кумира, так же, как надоедает им жить, а в Париже мономаны живут в счастливом духовном сожительстве с предметом своей страсти.